Глава 31. Рабочий и колхозница Зеленый приближался мне свой. Лоботкин его таким видел в школе, когда их гоняли старшие хулиганы. Он принес дурные вести к вечеру первого дня декабря. Лобуткин уже отоспался со смены, пообедал и прошелся по хозяйству. — Ты какой-то зашуганный. свойски заметила Маша, протягивая руку. — Что случилось? — Не было бы печали! — черти накачали! Бросил зеленый, бледно улыбнувшись, для сохранения приличия. «Как я зол, как я зол! Что за муху тебя укусила? Алевтина, дрянь!» Сердечные страдание?» Нехитно спросила Маша. «Да что ты знала!» Заметно было, что он еле сдерживается, дабы не выливать прямо в доме весь корп распиравших его три волнений. «Чтоб я знала. О чем?» «Такое дело надо перекурить». Степенным тоном унял его Лопуткин и осадил компанейскую жену. «Мы поговорим?» Жена насупилась, но кивнула, понимая, что дело у мужиков требует женского отсутствия. Накинул отцовские кожу, сунул ноги в старые валенки, плюхнул на голову облезлый трюх, вышли на крыльцо, шел снег. Подкрашенный спирт на старой режимном термометре Риомюра, прикалоченный возле двери, опустился на четыре деления ниже нулевой отметки. — Леха, гад, в конец оборзел! — торопливо заговорил Зеленый, как только Лоботкин затворил дверь в синий. У них от нашего шматья трататулей попутались. А Левтина мне такого наговорила. Грозится нас всех легавым сдать. — Хорош моросить! — помрачнев, осадил его Лоботкин, в штаб. В сарае на дворе у Зеленого было не теплее, но уютнее. Место, привычное с детства, берегло подельников от чужих глаз и родных ушей. Маша и мама тайком не подслушают. Обсуждать дела и заботы лучше всего было здесь. Друзья уселись на скамейках и закурили. Лаботкин молча дымил, держал паузу, чтобы успокоиться и выслушать все, даже самые плохие вести, сосредоточенно. — Что за Леха? — спросил он, когда папироса сгорела наполовину. — Перов! Помнишь мужичка с телегой, который спирт развозил? Колхозник это, прищурившись, глянул на зеленого. — Которому ты кротовские монатки на хранение закинул? — Что за Левтина? — Лехина жена. Лапуткин поежился. — Что они говорят? — Они нас послали подальше, — объявил Зеленый. — Я только что от них. Собирался завтра к барыге съездить, а Левтина мне с порогой выдает. Дескать, хрен тебе на всю рыло. Может быть, свободен. Я ей, ах ты, здрасте, а она кукиш мне под нос. — Кто она такая? — Жена его, Перова. Это я понял. Не понял, откуда столько бордости. — Что за человек? — Ты Алифтину не знаешь. Она Леху вот где держит. Зеленый поднес к груди крепко сжатый кулак. — А он что? — он с ней соглашается. Обиженным тоном пояснил Зеленый. — Ладно бы молчал. Я бы потом зашел. Без нее все утряс. — Так нет. Леха тоже на дыбы. Меня в за шею, короче, вытолкали. Прямо вот, натурально, по-деревенски. — С чего это они? Смелые воды напились? — Да нет, резвые были. Просто решили нас на все четыре стороны послать. Они реально, Красная беднота. Наглый, как...» Зеленый захлебнулся ядом и подавился, а потом продолжил. «Раньше Перовы в натуре были голодьбой и самой настоящей. Босиком ходили. Мне Леха сам рассказывал. А потом советская власть поднялась, и они тоже поднялись. Особенно, когда стал краденой возить. Он даже суду под проценты начал выдавать. Но ему быстро на вид поставили. Так что формально Перовы — красная беднота. А по сути, самое что ни на есть — бедлота». — Какая же беднота, если у него лошадь с телегой. — Я себе бедноту без лошадную представлял, — сказал Лобуткин. — Лошадь не его, а колхозная. И телега тоже. Своего у перовых, чтобы финн показать, шиш да кумыш. Я их давно знаю. — Тихорятся, молодцы, — одобрил лабудкин Только сейчас жирка накопили, а по натуре свои нищеброды. И тут этой голысьбе мы привозим шмоданы козырной одежке. Вот они и решили, что хватили бога за бороду. Деньги-то водятся. А привыкли по жизни, что кроме лаптей ничего не носили, этого теперь не выебьешь. Леху ты видел, такой дядя сарай, а на самом деле ушлый, только все молчком себе на уме. А Левтина еще чище, за копейку удавится, а до барахла так и вовсе сама не своя. Знаю, как облупленных. Голодьба, ну хуже кулаков. Хорошо, что я Миха в первый же день борг отнес. Зеленый садил папиросу за папиросы, прикуривая от хабарика, и все никак не мог накуриться. — А дети? — спросил Вабуткин. — Есть у них дети? Как будто наличие у перовых детей могло удержать его. — Нет, Левтина их на дух не переносит. Вабуткин взял у него козбечину, размял в пальцах, достал подаренную Никифору Ивановичу зажигалку, чиркнул, запалил табак, закрыл колпачок, убрал зажигалку в карман, раскурил, как следует, папиросину, выдал дым и только потом сказал... — Что ж, пойдем вместе, потолкуем. Базар им нужен. Будет базар по существу. Главное, чтобы соседи не видели. — И сейчас. Я знаю, когда лучше. — торопливо зашептал Зеленый. — Ты ведь завтра свободен? По графику, у лькотрудника впереди были еще целые сутки для восстановления сил. В то время в Ленинграде было сорок три рынка, базаров и мелких толкучих рядов. Формально их работа регламентировалась указом Совета народных комиссаров от 20 мая 1932 года о порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян. На крупных площадках за продовольственными товарами, лежащими на прилавках, осуществляли санитарный контроль. Что же касается стоячей торговли с рук, то каждый мог прийти и продать, что ему вздумается, ношенное, краденое из-под полы и оружие. Главное — не попадаться. Толкучка на Горошечной улице, сразу за трамвайными путями от Охтинского проспекта до Порховской, предоставляла крестьянам возможность поделиться с горожанами плодами своего труда по рыночным расценкам, а горожанам порадовать крестьян результатами лихой удачи по цене, являющейся результатом добровольного согласия сторон. Зеленый Слободкиным противскивались между плечи задниц сограждан, придерживаясь за карманы, Не всегда свои. Они старались не отдаляться, чтобы можно было просигнались друг другу, если возникнет такая необходимость, и, наконец, увидели, кого хотели. Перовы встали торговать с рук шикарным платьем и туфлями. Вещи попроще, главным образом, мужские, вероятно, оставили себе или распродали соседям и в окрестных деревнях. — Фитал! шепнул Зеленый. — Стоят в сине. Лабуткин прежде всего узнал наряды мадам Кротовой. Потом опознал мужика, только теперь он был без телеги, а лишь затем обратил внимание на женщину рядом с ним. Это была невысокая, крепенькая бабенка, глупоглазая, с белесыми бровями. На первый взгляд Элевтина выглядела старше мужа, но так, наверное, и было принято у красной бедноты. Не вылезавший из рабочего предместия, лобуткин плохо в ней разбирался. — Заметил, — сказал он. — Вырядилась овца! Оба ходят вкраденном. Рассматривая супругов, Лабуткин припоминал одежду, которую набивал чемодана в перелке Карла и Эмили. Поле же! Где ты откопал таких редкостных дятлов?» Зеленый только вздохнул. Не дождавшись ответа, Лабуткин спросил. «Подойдем?» «Не на людях!» — зашептал Зеленый. «Пускай стоят. Я знаю, на каком паровозе они поедут. Расписание на твоей ветке бедняцкое». Дачный поезд остановился у деревянного вокзальчика, и на маленький дощатый перрон сошли несколько пассажиров. Отсюда им предстояло разойтись к ближайшим деревням, к родным избам, хлебу и скотине. В сумраке зимнего вечера они скоро исчезли из виду. С пороховых через Охтинское опытное лесничество пролегала наезженная дорога в Колтуши. Налево от нее, неподалеку от станции, уходила в проселок в деревню Большой Калькино где жили супруги Перовы. Подельники ждали на опушке леса за поворотом, чтобы не было видно с колтушинского шоссе, грелись куревом, и хотя ноги были обернуты теплыми портянками, Лободкин начал приплясывать на месте и постукивать сапогом о сапог. Поезда ходили редко, ждать пришлось долго. В другом разе плюнул бы и ушел, но сегодня в деле участвовал зеленый, и выглядел он, как потерпевшая сторона. И друга не бросишь... И наказать обнаглевшее транспортное средство, возомнившее о себе, как о полноправном собственнике, требовалось по всем понятиям. — Замерз как цуцик, пожаловался Лобуткин. — Та же беда. Сильон, оказавшийся непомерно толстым в старой, не по размеру солдатской шинели, под которой было надето теплое белье, явно не бедствовал, но соглашался. Вдруг он встрепенулся. — Вот они! Еще не совсем стемнело, были видны фигуры, мужская и женская, бредущие со станции. Когда они приблизились, стали узнаваемые лица. Перова тоже увидели, кто их встречает. Алексеев встал как вкопанный, а Люфтина по инерции сделала пару шагов и тоже остановилась. А на и Зеленым неторопливо подошли. — Добрый вечер! — с издевательской вежливостью поприветствовал Зеленый. — Как поторговали нашим барахлишком? — Чуть-чутью на деньги у служащего планового экономического отдела было отменное. — Позвольте поинтересоваться, велика ли выручка? Развязно обратился он к Люфтине. Алексей Перов угромо молчал, зато вступила его жена, которая была бойкая и, по всей видимости, гнусная баба. — Ты Варюга мало получил? Добавки хочешь? — понесла она, ощущая вину и страх, и злобой пытаясь заглушить испуг. — Пришли вдвоем. Решили, все можно? — — Короед, да вонючий! Я вас в милицию сдам. Прямо завтра пойду и сдам. Думали, я не знаю, что воровное. А вот я не боюсь. Сядьте все! — Илюша, — спросила зеленая. благоверного под статью подведешь. — А чего ему будет? Ничего ему не будет. — В запорчивости. Алефтина не соображала, что несет. — За признание условные дадут. Или вовсе ничего не дадут. А если дадут, сядет, посидит. Ну и что, все равно недолго? «Хорош базлать! попытался оборвать у Лабуткин и шагнул к Перовым, вытащив руки из карманов, чтобы с размаху зарядить ей по морде. Лептина перепугалась и заорала еще громче. «Лешка, бей их! Бей давай! Что они тебе сделают? Они рохли и одноруки! Лешка, пробей им по сапатке так, чтобы юшку умелись! Дай им, родненькие! Они оба калечные." Лабуткин рассверпел и выхватил из кармана ноган. Перов замер, а Левтина на миг замолчала, а потом спросила. «Из-за тряпок убьешь!» Говорила она едким тоном, стараясь уязвить, но не свирепо, как раньше. Лобуткин ледяным тоном ответил, теперь из принципа. Крыс, которые своих воруют, надо истреблять, сделав неприлично упорно последний слог, добавил зеленый. Алевтина все поняла и окрысилась. А вот не убьешь, а вот не убьешь, не убьешь, обмудок дрипанный! Кишка-танка! Все вы, городские, малохольные! — Лешка, да не стоит ты истуканом! У него в револьвере ничего нету! Для отвода глаз оно, как у всех малохольных. Обмудок, калека, дрянь! Лабуткин взвел курок, твердой рукой целесея в голову. Алексей Перов, наконец, решился и двинулся к нему. Лабуткин всадил заряд алептинин между глаз. Переносица словно провалилась в дырку. Алептина рефлекторно моргнула от влетевшей в глаза пороховой гари. Потом из дырки плеснула струя черной в темноте крови. Выражение глаз никак не поменялось. Они остались тупыми и пустыми. Исчезать в них было нечему. Оно опало с открытыми глазами и испустило дух без единого звука. Вряд ли она поняла, что случилось. Алексей встал, посмотрел на труп жены, потом на подельников. «Слава Богу!» — спокойно сказал он и перекрестился. Перов недвижно смотрел на них, опустив плечи, но с достоинством выпрямив спину. Не было на его лице ни тревоги, ни сомнения. Взор был спокоен и чист. с самозводом выстрелил ему в лоб. Перов рухнул на снег. «Дурак!» — сказал ему Лабуткин. «Угоразил тебя на такой сквалыжнице жениться». «Почему ты спокойником разговариваешь?» — с опаской спросил Зеленый. Хотел ему этот вопрос задать. его спрашивать не надо, когда ты его под стволом держишь. Вдруг он передумает убежит, или на тебя кинется». Прицелился в человека, стреляй. Поговорить можно потом. Лично мне все равно, чтобы он ответил. Зеленый стоял подавленно и больше ни о чем не спрашивал, пока у друга, которого он теперь боялся все сильнее, не появились вопросы и к нему. — Давай посмотрим, что у них в мешке, — предложил Зеленый лобуткину чтобы расшевелить поделенько. — Пошмонаю у них по карману. В карманах у Перова нашелся складной ножик, с самосадом трубка и коробок спичек. У Алевтины обнаружились четыре билета, горсть подсолнуховых семечек, три пиццы и кошелек с пачечкой разных купюр, пересчитывать которые было недосок. В пустом заплечном мешке Перова хранился нарядный платок. Наторговались. Лабуткин бросил Сидор на снег, развернутым устьем кверху. Одной рукой неловко принялся стаскивать с ноги трупа валенок. «Ты — С чего? — обалдел Зеленый. — Обставляемся. Пусть думают, что грабеж. «Не стой, раздувай дуру! Брать так с обоих!» Они пришли на станцию аккурат к приходу поезда. Вечером в город отсюда мало кто ездил.